Глава 208. Война богов. Часть 6. Колизей. Сила бога войны переносила выбранного противника на условную арену, которая не могла исчезнуть, пока один из них не умрет. И вот, находясь в этой неосязаемой тюрьме, крокты и бог войны сошлись в яростной схватке. Грохот, который возникал от столкновения их мечей, был сравним с выстрелами из пушки, ударные волны и прочие последствия их поединка не могли проникнуть сквозь стены Колизея, но сама схватка существенно влияла на мораль участвующих сторон. В зависимости от того, кто брал верх в этом бою, изменилась и ситуация на поле боя. Когда Крокто переходил в наступление, орки с утроенной яростью наваливались на экспедиционные силы и теснили богов. Когда преимущество было у бога войны, то оркам приходилось отступать и нести потери. Война бесконечных смертей и убийств продолжалась. «Если нынешняя ситуация продолжится, мы будем уничтожены!» пробормотал Хоэт, раздробив череп стоявшего перед ним рыцаря. На этом поле боя последовательно происходили чудеса, которые было сложно увидеть даже раз в жизни. Это была война богов. Даже мертвые участвовали в этом сражении, поднимаясь с земли и атакуя экспедиционные силы. Однако численность экспедиционных войск была больше, чем у армии орков, к тому же им помогали сами боги. Боги, которые хоть впервые видел, оказались действительно сильными, а у простых солдат были зачарованные мечи и мощные благословения, боевой дух орков постепенно падал. «Почему боги делают это?» — задался вопросом Хойт, разметав сразу нескольких солдат. В этот момент перед ним кто-то появился. Это был неопознанный человек в мантии. «Это все из-за серого бога!» Хойт машинально поднял свой молот, но появившийся мужчина не проявлял никакой враждебности. «И какое отношение мы имеем к этому серому богу?» «Они почувствовали силу смерти. Разве вас с серым богом ничего не связывает?» «Что вообще за чушь?» «Вы притворяетесь или говорите на полном серьезе? «Если серьезно, то вы стали и марионетками, даже не зная об этом!» «Ты сам ничего не знаешь и все еще пытаешься избавиться от нас!» «Неважно, это просто догадка», — ответил незнакомец, слабо улыбнувшись. Боги не хотят предоставлять возможность Серому Богу воскреснуть, а еще им все равно, если в этом процессе погибнут невинные. «У меня есть общая идея. Эта война началась из-за того, что они думают, что у нас с Серым Богом какие-то отношения?» С кривой ухмылкой поинтересовался Хойтс. «Верно. Так вот, мне плевать и на Серого Бога, и на все, что с ним связано!» Произнес Хойтс, чувствуя растущий в нем гнев. «Я не собираюсь участвовать в Игре Богов!» затем он попытался броситься вперед но в этот момент мужчина выбросил перед собой руку и произнес успокойся я не бог а кто же просто наблюдатель и что тебе здесь надо а лучше тебе этого не знать отступив назад произнес незнакомец в тот день когда вы все поймете наступит конец тем временем приблизились экспедиционные войска Они слегка колебались, поскольку не знали личности человека в мантии. В связи с этим они одновременно окружили их человека, и один из них был могущественным воином, а другой обладал какой-то таинственной силой. «Ты друг или враг?» — выкрикнул один из солдат. «Друг или враг?» — ухмыльнулся незнакомец. Ответ на этот вопрос может вызвать проблему. Когда мужчина не ответил, солдаты обменялись взглядами, и один из них бросился вперед. В руке человека было копье. «Умре!» Однако не успел он сделать и нескольких шагов, как незнакомец в мантии внезапно оказался позади него и перерезал солдату глотку. «Молниеносная атака!» Солдат рухнул на землю, сдабривая ее своей кровью. На происходящее быстро отреагировал один из фанатиков, которого тут же окутало божественное свечение. Тем не менее, незнакомец прекрасным движением избежал его атаки и встал рядом с Хойтом. «Я буду до конца наблюдать за этим боем. Надеюсь, вы сможете выиграть. Боги нездоровы!» Прошептал он орку. «Нездоровы? Разве боги не оказались слабее, чем вы предполагали? Вы и так продержались слишком долго. Их сила, она далеко не на том уровне, на котором должна быть». Противниками орков были боги со всего мира, они организовали военную экспедицию, чтобы уничтожить орков, но, как оказалось, лёгкой победы не получилось. Сила богов была ограничена, а каждый из орков сражался до последней капли крови. Боги не ожидали, что битва окажется столь продолжительной. Боги сражаются сами за себя. Каждый считает, что он прав, и результат битвы скажется на всем мире. «Кто ты? Ты меня уже дважды об этом спрашивал, и, как я уже сказал, я...» произнес человек, обведя взглядом экспедиционные войска. «Я не друг и не враг. Я просто наблюдатель». Тем временем солдаты обменялись взглядами и бросились в атаку на и незнакомца однако тот не стал оставаться здесь и растворился на поле боя, словно ветер. «Боги серый бог!» – пробормотал Хои свой молот. Он не знал, что это был за человек, но у него явно было некоторое представление о том, что происходит. В конце концов, орков и правду втянули в разборки между богами. А затем он взмахнул молотом, раскрошив сразу несколько черепов приближающихся солдат, Забрызгав все вокруг кровью и мозгами. Не смешите меня! Взглянув на эту сцену, фыркнул Хойт. Так или иначе, на все эти люди были лишь средством достижения цели, которую поставили перед собой боги. Таким образом, его гнев направился на богов, и мир замедлился. Он увидел лицо могущественного фанатика, смотрящего на него сквозь пролетающие по воздуху брызги крови. Человек бросил Хойту насмешливую улыбку, словно уже знал судьбу Хойта. Хойд снова фыркнул. «Боги нездоровы! Раз так и вам конец!» Воскликнул Лорк и бросился вперед. Крушитель гор, шедевр клана Золотой Наковальни, грозно взревел, словно отвечая своему хозяину. Хойд подскочил к фанатику, целясь молотом в его голову. Однако атака Хойда остановилась чуть выше головы врага, сила бога отталкивала его оружие, и Хойд вынужден был отступить. Посмотри на своих друзей, прошептал Бог, подойдя к орку. Они все в одинаковом положении. Хойд глубоко вздохнул и осмотрелся по сторонам. По мере увеличения количества убитых, видимость становилась лучше. И вот перед глазами Хойта предстало все поле боя, орки все еще сражались с экспедиционными войсками, в то время как некоторые другие отчаянно сопротивлялись богам. Однако положение каждого из них было крайне невыгодным. Кумарак проревел и бросился на дворфа. они оба были в синяках и ранах, но в то время как Кумарак выглядел измотанным, его противник все еще был полон сил. Дварф ударил орка кулаком снизу вверх, из-за чего тот подлетел в воздух, затем он подпрыгнул к нему и опустил на него свой молот. Кумарак успел заблокировать эту атаку своим разрушителем, но вот контратаковать он уже не мог. Немного поодали Аня была связана цепями богини Милосердия, Когда у богини Милосердия появлялась враждебность по отношению к кому-то, ее благословения становились кандалами. Извергая проклятие, они пыталась сопротивляться, но богиня Милосердия просто смотрела на нее своими холодными глазами. Занку, сбивший солнце, восстановил часть своих сил и продолжил стрелять из лука. Однако на его теле уже было две раны, и вот откуда-то возник новый луч света и впился в его бедро. Занкус упал, и его железный лук с глухим ударом рухнул на землю, Он попытался снова встать, но его тело лишь вздрогнуло, словно уже не слушало его. Бог Света, поглощенный бездной Валачи, сумел разорвать сковывающее его пространство и выбраться наружу. Теперь Валачи был пойман им. Шаман, которого тащили по земле, тщетно пытался уцепиться за что-нибудь рукой, правда и Бог Света также не был в нормальном состоянии. Разъяренное божество пнуло ногой Валачи, заставив того прокатиться по земле. Они проигрывали. «Ещё бы чуть-чуть!» Если бы они были хоть немного сильней, если бы орки обладали чуть большей силой, то результаты вполне могли бы стать иными. Однако зачастую так и бывало, что до победы доставало всего одного дюйма. Орки не смогли преодолеть разницу в силе, и постепенно битва начала клониться в одну сторону, что неизбежно влекло за собой поражение. Бог! На мгновение Хойт остановился, будто собирался помолиться. «Боги были их врагами». Боги собрали силы, чтобы убить их, и его грудь наполнила что-то похожее на отчаяние, однако вместо того, чтобы задумываться о безысходности этой ситуации, Хоит лишь улыбнулся. «Что, теперь ты поверил в богов? Тогда преклони предо мной колени, возможно, я прощу тебя, потому что я милостивый бог!» — произнёс стоявший перед нём бог. «Заткнись! Ты не заслуживаешь того, чтобы называться богом!» — рявкнул Хойт. «Ах ты, грязная ороча шваль! Ты никогда не будешь нашим богом! Наш бог здесь!» – произнес Хойт, подняв свой молот. Да, он и вправду был здесь. Их бог смотрел на Хойта прямиком из молота. «К сожалению, я на какое-то время про это забыл». И тогда Хойт понял, что их бог всегда был вместе с ними и наблюдал за ними. Ему не нужно было приносить жертвы и сокровища, во славу его имени не нужно было возводить храмы, Все, что должны были делать орки, это следовать заповедям. Воин верил в свою честь. Это была самая ценная вещь, которая у него была. Она была всем, что у него было. По сравнению с ней, смерть казалась чем-то настолько ничтожным, что не заслуживала ни страха, ни сожаления. Хойд глубоко вздохнул. Он посмотрел на умирающих орков, которые падали на землю, выронив свое оружие. А затем он закричал. «Войны, слушай меня!» Крик Хойта сотряс поля боя, и орки подняли головы. Это был Хойт, инструктор крепости Оркракс, унаследовавший место Ленакса. Скорее всего, сегодня вы умрете! Орки улыбнулись, в тот момент им начало казаться, что они находятся не на поле боя, а на тренировочной площадке Оркракса, где суровый инструктор Хойт беспощадно гонял их. На тренировках им было так тяжело, что они и вправду могли умереть. И вот орки слушали его дальнейшие слова. «Итак, докажите себя!» Орки кивнули. «Доказать себя!» Хоть действительно был суровым инструктором. Орков был только один квалифицированный сертификат. Это была плоти кровь их врагов, это было то, чем они жили, это была их честь. Хойд поднял молот, и орки последовали за ним. Внезапно раздался грохот, исходящий от разрушителя Кумарака, который во что-то врезался. Занку снова встал на ноги и положил на тетиву стрелу, Топор Ани поднялся в воздух, а Валача снова упал в бездну. Каждый из воинов поднял к небу свой топор или меч. А затем они одновременно взревели боль Даже боги в этот момент отступили назад, орки явили свой неукротимый дух, продолжив сопротивляться, и поле битвы содрогнулось. Хойт улыбнулся, на этом его роль закончилась. Он не испытывал ни малейших сожалений. Так или иначе, он должен был сегодня умереть, Ленокс наверняка уже заждался его. И вот в тот момент, когда он собирался пойти в свою последнюю атаку настоявших перед ним богов и солдат, вдалеке раздалось эхо «Больтар!». Хоть вздрогнул и перевел свой взгляд на север, с той стороны раскинулась широкая равнина, на которой не могло быть эхо. Но вот эхо снова повторилось. «Больтар! Больтар! Больтар!». Эхо постепенно приближалось, и земля начала вибрировать. «Что за? Какого? Это какое-то безумие!» На горизонте появилось огромное облако пыли, а небо заполнили сотни флагов. Все, кто прибыл, были облачены в одну и ту же экипировку. Это были орки в стальной броне и шлемах, и они приближались. Орк, бегущий впереди, поднял руку, и флаги взмыли еще выше. Орки не кричали и действовали абсолютно спокойно, они двигались в соответствии с приказами, словно одно целое. Экспедиция была потрясена этим неожиданным нападением. Их импульс был похож на цунами, грозящее обрушиться на поле боя. Экспедиционные войска, связанные ближним боем с орками, попросту не успевали перестроиться в защитную формацию. Новоприбывшие орки бежали как сумасшедшие и врезались в ряды противников словно танки во вражеские редуты. Их цель была ясна: они пришли вовсе не за орками, лезвия их топоров тут же опустились на головы уставших членов экспедиции. Обессиленные солдаты не могли даже сопротивляться этой яростной атаке. Это было нереальное зрелище, где даже сила разгневанных богов не могла остановить штурм армии орков. А затем Хойт увидел, как к нему ведет один из орков воинов. Это был тот самый орк, который возглавлял прибывшую армию. На его лице был длинный шрам. Кто ты? спросил Хойт. Я пришел с севера. Великий вождь. Теперь Хойд понял, в чем дело. Он слышал от Крокта об этой истории. «Северные орки. Орки с отличной от континента культурой, которые следовали за завоевателем Севера Кроктой, они восстали против божественного послания, и чтобы прийти сюда, пересекли границу». «Меня зовут Хойт. Спасибо вам за помощь!» Кивнув, протянул кулак Хойт. Орк внимательно посмотрел на Хойта, после чего стукнул себе по груди и тоже протянул свой кулак. «Я Сурка! «Всегда пожалуйста!» Посреди поля боя, где смертные сражались против богов, два кулака стукнулись друг от друга.